И с знакомым товарным кондуктором в город на базар отправлял, давали ему там за штуку по 2 копейки. На третий день после ревизии оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошёл палок себе нарезать. Дошёл он до конца своего участка, на этом месте путь круто поворачивал, спустился с насыпи и пошёл лесом. По отгро за полверсты было большое болото, и около него отличнейшие кусты длево дуда красли. Нарезал он палок целый пук и пошёл домой. Идёт лесом, солнце уж низко было, тишина мёртвая, слышно только как птицы щекликают, доволежник да под ногами хрустит. Прошёл Семён ещё немного, скоро полотно, и чудится ему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 Стал подиматься Семён потихоньку к нему. Думал, гайки кто воровать пришёл. Смотрит, и человек поднялся, в руках у него лом. Поддел он рельс сломом, как девинит его в сторону. Потемнело у Семёна в глазах. Крикнуть хочет, не может. Видит он Василия, бежит бегом,